Джек Лондон. Неожиданное. Видеть очевидное, делать привычное – это просто. Тенденция индивидуальной жизни скорее статична, чем динамична, и эта тенденция превращается в движущую силу цивилизации, где видят только очевидное, а неожиданное случается редко. Однако, когда неожиданное все же случается и имеет достаточно серьезное значение, неподготовленные люди погибают. Они не видят того, что неочевидно, не способны на неожиданности, не могут приспособить свою отлаженную жизнь к другим непривычным условиям. Словом, когда собственное колья их жизни завершается, они гибнут. Но есть люди, которым удается выжить. отдельные лучше приспособленные личности могут избежать гибели, когда сила обстоятельств вырывает их из круга очевидного и привычного, принуждая ступить на новый, неизведанный путь. Так было и с Эдит Уитсли. Она родилась в Англии в сельской местности, где жизнь течет по историзоведенному порядку, а неожиданное настолько неожиданно. что когда оно случается, на него смотрят как на безнравственность. Иди трانا начала работать, и все по тому же истори заведенному порядку еще совсем молоденькая девушка и стала горничной. Развитие цивилизации приводит к тому, что наша жизнь, подчиняясь установленным законам, в своем однообразии уподобляется работе машины. Все нежелательное изгоняется, все неизбежное заранее предусмотрено. Мы даже не мог к ним под дождем, не мерзнем в мороз, и смерть, чудовищная, нежданная гостья, уже не подстерегает нас за каждым углом. Она превращена теперь в пышный, хорошо слаженный спектакль, который заканчивается в фамильном склепе, где дверные петли не ржавеют, а воздух регулярно проветривается, унося с собой могильную пыль. Такая жизнь окружала Эдит Выцле. События и не было, да и вряд ли это можно было назвать событием, когда в возрасте двадцати пяти лет она вместе с хозяйкой отправилась в небольшое путешествие по Соединенным Штатам. Привычная коляж жизни просто слегка изменила направление. Коляж была все та же, гладкая, хорошо укатанная. Следуя этой коляж, Эдит и ее хозяйка без малейших происшествий пересекли Атлантический океан на пароходе. который отнюдь не был суденышком затерянным в морской пучине, а скорее многоэтажным отелем, покойно и быстро продвигавшимся вперед, подминая под свой гигантский корпус волны усмиренной стихии, похожие в своей унылой покорности на мельничную запруду. И на суше, по ту сторону океана, пролегала все та же колея, очень респектабельная, хорошо оборудованная. снабженные отелями на каждой остановке и отелями на колесах в промежутках между остановками. В Чикаго в то время, как ее хозяйка видела одну сторону светской жизни, Эдит выцели видела другую. И когда она оставила службу у своей госпожи и стала Эдит Нельсон, здесь она впервые обнаружила способность вступать в единоборство с неожиданным. И выходите из этой борьбы победительницей. Покинув службу своей госпожи, Эдит Выцли стала Эдит Нельсон. Ганс Нельсон, эмигрант швед порождению и плотник по профессии, обладал тем тевтонским характером, который гонит многих на поиски приключений. Это был крепкий мускулистый человек. Недостаток воображения сочетался у него с колоссальной предприимчивостью, а сила его любви и преданности была подстать его физической силе. Поработаю как следует, поднакоплю денжат и поеду в Колорадо, сказал Унэдит на другой день после свадьбы. А год спустя они были в Колорадо, где Ганс Нельсон впервые увидел золотой прииск и пал жертвой золотой лихорадки. В погоне за золотом он пересек Южную и Северную Дакоту, Айдахо и Восточный Орегон. и добрался до горных вершин Британской Колумбии. В пути и на привале Эдит Нельсон всегда была возле мужа, деля с ним его удачи, его лишения, его труд. Сменяющую походку горожанки она сменила на свободный, широкий шаг жительницы гор. Она научилась смотреть на реальность с ясным взглядом и осознанием происходящего, навсегда отбросив тот панический страх, что порожден невежеством воспитанных горожан. превращая их при виде опасности в неразумных лошадей, которые вместо того, чтобы бороться за жизнь, с ужасом застывают в ожидании печальной участи или бросаются в слепое разрушительное бегство, загромождая дорогу своими раздавленными тушами. Эдит Нельсон сталкивалась с неожиданным на каждом повороте дороги, и взор ее привык различать впереди не только явное, но и скрытое. Эта женщина никогда прежде не занимавшаяся стрепнёй, научилась ставить тесто без малейшей примеси дрожжей, солода или хмеля и выпекать хлеб на обыкновенной сковороде над костром. Когда же они съедали последний кусок сала и последнюю чашку муки, Эдит Нельсон и тут не теряла головы из старых мокасин на обрывках сыромятной кожи. Она ухитрялась готовить некое подобие пищи, помогавшее им кое-как волочить ноги и поддерживать душу в теле. Она научилась не хуже мужчины навьючивать лошадь. Задача, кстати, сказать, непосильная для горожанина. И знала, как ему злом следует вязать ту или иную кладь. Она умела развести костер из сырых сучьев под проливным дождем, ни на минуту не потеряв при этом присутствия духа. Словом, Эдит Нельсон научилась счастью выходить из самых неожиданных положений, но великое неожиданное еще ждало ее впереди, и ей предстояло помериться с ним силами. Поток искателей золота устремлялся на север в Аляску, и, как следовало ожидать, Ганс Нельсон и его жена попали в этот водоворот и очутились в Кландайке. Осень 1897 года. Заставило их вдайе, но у них не было денег, чтобы переправить снаряжение через Челкутский перевал и спуститься вниз по реке к Доусону. Тогда Ганс Нельсон вернулся к своей прежней профессии и немало содействовал возведению Золотоискательского поселка Скагуэй, словно из под земли выросшего вдруг на пустом месте. Ганс Нельсон застрял на самом краю земли обетованной. И всю зиму просторы Аляски манили его к себе. Бухта Литуя манила особенно непреодолимо, и летом 1898 года супруги Нельсон уже пробирались вдоль звиллистого берега в длинном севарском каное. Кроме них в лодке было трое белых и несколько индейцев. Индейцы высадили их на берег в Соединенном заливе в сотне миль от бухты Литуя, выгрузили снаряжение и возвратились в Скагуей. Но трое мужчин остались с Нельсонами, так как все они были теперь членами одной золотоискательской партии. Каждый в равной доле участвовал в расходах, и добычу решено было поделить поровну. Эдит Нельсон исполняла обязанности поварихи и могла принять участие в деле же наравне с мужчинами. Для начала нарубили елей и построили хижину, перегородив ее на три комнаты. Вести хозяйство должна была Эдит Нельсон. Мужчины должны были искать золото, что они и делали, и находить его, что они тоже делали. Впрочем, добыча оказалась не так уж велика. Они напали на небольшую россыпь, и день упорного тяжелого труда приносил каждому от пятнадцати до двадцати долларов. Короткое лето Аляски длилось в этом году дольше обычного. И золотоискатели все откладывали свое возвращение в Скагуи, а потом возвращаться было уже поздно. Сначала они договорились с индейцами, которые каждую осень отправлялись вдоль побережья со своими товарами. Сивашы ждали белых людей до последней минуты, а потом уплыли одни. Теперь не оставалось ничего другого, как снова ждать подходящего случая. Тем временем прииск был выработан и сделан запас дров на зиму. Бабье лето все длилось и длилось, а затем подвои свист метели, на оляску ворвалась зима. Она подкралась однажды ночью, а когда поутру золотоискатели проснулись, за окнами завывал ветер, мела поземка и в лужах замерзла вода. Буран сменял собой бураном, а в промежутках между ними воцарялась тишина, нарушавшаяся лишь шумом прибоя на пустынном берегу. где кромкой белого ини оседала на песок морская соль. В хижине дела шли неплохо. Золото Нарыта было на восемь тысяч долларов, и старательным не приходилось жаловаться. Мужчины соорудили себе лыжи, ходили на охоту и пополняли запасы кладовой свежим мясом, а вечера коротали за нескончаемыми партиями вист или в педро. Когда работы на прииске прекратились. Эдит Нельсон возложила топку печей и матью посуды на мужчин, а сама штопала им носки и латала одежду. В маленькой хижине не слышно было ни ссор, ни мелочных переканей, ни жалоб, и обитатели ее нередко говорили друг другу, что им повезло. Ганс Нельсон был человек добродушный и покладистый, а Эдит с первого дня знакомства неизменно вызывала в нем восторг своим умением уживаться с людьми. Харки худой долговязый техасец отличался удивительной незлобивостью, несмотря на свой замкнутый и молчаливый характер. Он свято верил в то, что золото под землей непрерывно растет, и пока никто не пытался этого оспаривать, вел себя вполне сносно. Четвертый обитатель хижины Майкл Дэнин. Своим ирландским юмором немало способствовал всеобщей бодрости и веселью. Это был рослый дитина могучего сложения, склонный к внезапным вспышкам гнева по самому пустячному поводу, но никогда не терявший присутствие духа в тяжелую минуту. Пятый и последний, Датчи, был, как говорится, душой общества. Он охотно позволял над собой подтрунивать и готов был на все, лишь бы повеселить компанию. Казалось, целью своей жизни он поставил смешать людей. Ни одна сколько-нибудь серьезная размолвка не омрачала мира, царившего в хижине. За недолгое северное лето каждый из золотоискателей сделался обладателем тысячи шестисот долларов, и чувство довольства и благополучия не покидало их. А затем пришло неожиданное. Они только что сели завтракать. Было уже восемь часов. С прекращением работ на прииске к завтраку стали собираться позднее, но на столе еще горели свеча, вставленная в горлышко бутылки. Эдди и Ганс сидели друг против друга, между ними спиной к двери поместились харки и дачи. Место напротив было свободно. Деннин еще не пришел. Ганс Нельсон взглянул на пустой стол, покачал головой и сказал неуклюже, пытаясь состричь. Денин как всегда первый за столом. Странно, уж не хвор ли какая напала на беднягу. Где Майкл? спросила Эдит. Поднялся ни свет ни заря и ушел куда-то, ответил Харки. На лице Дачис заиграла лукавая улыбка. Он притворялся, что знает о причине отсутствия Денина, а когда у него потребовали объяснения, напустил на себя таинственный вид. Эдит заглянула к мужчинам в спальню и вернулась. Ганс вопросительно посмотрел на нее. Она покачала головой. «Он еще никогда не опаздывал к столу», — заметила она. «Ничего не понимаю», — сказал Ганс. «У него всегда был волчий аппетит». «Беда, беда», — сказал Датча, сокрушенно покачивая головой. «Отсутствие товарища уже начинало их забавлять». «Вот ведь несчастье», — не унимался Датча. Что такое? спросили все хором. Бедный Майкл, послышался в ответ унылый возглас. Да что с ним стреслось? спросил Харки. Бедный Майкл больше не хочет есть, причитал Дачи. Он нарастирал весь свой аппетит. Ему не нравятся наши харчи. Но、ну, глядя на него, этого не скажешь. Уплетает так, что за ушами трещит, заметил Харки. — Да это просто из вежливости, чтобы не обидеть миссис Нелсон, — тотчас возразил Датчи. — Уж будьте покойны, я-то знаю. — Нет, это ужасно. — Почему его нет за столом? — Потому что он ушел. — А куда он ушел? — Нагуливать аппетит. — А как он нагуливает аппетит? — Бегает босиком по снегу, будто я не знаю. — Все богачи бегают босиком по снегу, когда хотят поймать аппетит, которого и след простыл. У Майкла тысяча шестьсот долларов, он стал богачом, и у него пропал аппетит. Вот он и бросился за ним в погоню. Откройте только дверь, и вы увидите на снегу следы его босых ног. Нет аппетита вы не увидите, в том-то и беда. Но когда Майкл догонит аппетит, он поймает его и придет завтракать. Все хохотали, слушая болтовню удачи. Смех еще не замер, как отворилась дверь, и вошел Дэниел. В руке он держал двустолкку. Все уставились на него, а он поднял ее к плечу и выстрелил два раза подряд. При первом выстреле датчик нюлся головой в стол, опрокинув кружку с кофе и окунув желтую капну волос в тарелку с кашей. Лбом он прижал к столу край тарелки, и она поднялась под углом в сорок пять градусов. Когда грянул второй выстрел. Харки уже успел вскочить на ноги. Он рухнул на полничком, прохрипел: "Боже мой!" и затих. Так пришло неожиданное. Ганс и Эдит оцепенели. Они словно приросли к своим стульям и, как завороженные, смотрели на убийцу. Он был плохо виден сквозь дым, наполнивший комнату, и воцарившаяся тишина слышна была только, как стекает на пол кофе. из-за прокинутой кружки. Дэннин открыл затвор и выбросил пустые гильзы. Одной рукой держа двустволку, он сунул другую в карман за патронами. Он уже вкладывал их в ствол, когда Эдит Нелсон пришла в себя. Ясно было, что Дэннин намеревался теперь пристрелить ее и Ганса. В такую чудовищную и непостижимую форму облеклось на этот раз неожиданное, что на несколько секунд оно совсем ошеломило Эдит. парализовала ее волю. Но она тут же очнулась и вступила с ним в борьбу. Да, она вступила в борьбу с неожиданным, прыгнула на убийцу как кошка и вцепилась обеими руками ему в город. Она столкнулась с убийцей грудь с грудью и под тяжестью ее тела он невольно попятился назад, не выпуская ружья из рук, он старался стряхнуть ее с себя, но это было нелегко. Ее крепкое мускулистое тело обрело кошачью цепкость. Перевесившись всей тяжестью на один бок и вцепившись ему в горло, чуть не повалило Дэннина на пол. Но он выпрямился и бешено рванулся в другую сторону, увлекая за собой Эдит. Ее ноги отделились от пола и описали в воздухе дугу, но она крепко держалась за его ворот и не разжимала пальцев. Кульминацией вращения стало столкновение со стулом, И мужчина и женщина рухнули на пол в дикой борьбе, охватившей половину комнаты. Ганс Нельсон на полсекунды отставал от своей жены в умении реагировать на неожиданности. Его нервные и психические процессы протекали медленнее, чем у нее. Его организм был более грубым, и ему потребовалось на полсекунды больше времени, прежде чем он осознал все, что произошло, принял решение и начал действовать. Эдит уже окинулась на Денина и вцепилась ему в горло, когда Ганс вскочил со стула. У него не было ее холодной решимости. Он не владел собой от бешенства, от слепой зверино ярости. Вскочив на ноги, он издал какой-то странный звук, не тореф, не торычание. Денин уже рванул Эдит в сторону, когда Ганс все с тем же диким рычанием двинулся к ним и настик их в ту минуту, когда они повалились на пол. Ганс бросился на упавшего Денина и бешено замолотил по нему кулаками. Удары были похожи на удары кувалдой, и когда Эдит почувствовала, что тело Денина обмякло, она разжала пальцы и отползла в сторону. Она лежала на полу тяжело дыша и наблюдала за дракой. Грат ударов продолжал обрушиваться на Денина, но тот, казалось, не замечал их. Он даже не шевелился. Наконец Эдит поняла, что Дэнин потерял сознание. Она крикнула Гансу, чтобы он остановился. Крикнула еще раз, но Ганс не слышал. Тогда она схватила его за руку, но он и тут не обратил на нее внимания. То, что сделала затем Эдит Нельсон, не было продиктовано рассудком. Ее руководили не жалость, не покорность религиозному чувству. Скорее это было некое чувство закона, этика ее расы. вкоренившиеся с детских лет. Вот что побудило Эдит Нелсон броситься между мужем и Деннином и прикрыть своим телом беззащитное тело убийцы. Как только Ганс понял, что занес удар над своей женой, он остановился. Все дальше и дальше отталкивала на Ганса от Деннина. Еще никогда не видала Эдит своего мужа в таком состоянии. Он внушал ей страх – Даже Дэнин в разгарах схватки не был ей так страшен. Она не могла поверить, что это взбесившееся существо — ее муж Ганс — и содрогнулась, почувствовав безотчетный ужас перед ним, словно это был дикий зверь, каждую минуту готовый вцепиться ей в руку. С минуту Ганс еще колебался. Он то порывался вперед, а держимое прямым стремлением снова броситься на свою жертву. Тот ступал. боясь ударить жену. Но она так же упрямо преграждала ему путь, пока, наконец, к нему не вернулся рассудок, заставив его смириться. Они поднялись на ноги. Ганс, шатаясь, попятился назад и прислонился к стене. По лицу его пробежала судорога. Глухое рычание, клокотавшее в горле, понемногу стихло. Наступила реакция. Эдит стояла посреди комнаты. Ломая руки, прерывисто дыша и всхлипывая, ее тресло, как в лихорадке. Ган ступо уставился в одну точку, но глаза Эдит дико блуждали по комнате, словно стремясь запечатлеть все подробности. Деннин лежал неподвижно. Стул, отброшенный в сторону в этой неистовой свалке, лежал рядом с ним. Из под тела Деннина наполовину высовывалась двусторонка. Два патрона, которые он не успел вложить в ствол и сжимал в руке, пока не потерял сознание, валялись на полу. Харки лежал ничком там, где его сразила пуля, а Дачи по-прежнему сидел, склонившись головой на стол, окунув капну волос в тарелку с кашией. Эта накренившаяся тарелка привлекала к себе внимание Эдит. Почему она до сих пор не упала? Какая нелепость! Даже если совершено убийство, это еще не значит, что тарелка с кашей должна стоять под таким углом. Эдит обернулась к Денину, но взгляд ее снова невольно возвратился к тарелке. В самом деле, это просто нелепо. Эдит вдруг почувствовала непреодолимое желание рассмеяться. Затем она ощутила тишину, царившую в комнате, и забыла о тарелке. Теперь ей хотелось только одного, чтобы эта томительная тишина чем-то разредилась. Пролитый кофе стекал со стола на пол, и монотонный стук капель еще сильнее подчеркивал тишину. Почему Ганс молчит? Почему он ничего не делает? Она взглянула на него, хотела что-то сказать, но язык ей не повиновался, горло у нее как-то странно болело. В рту пересохло. Она молча смотрела на Ганса, а Ганс смотрел на нее. Внезапно резкий металлический звон всколыхнул тишину. Эдит вскрикнула и метнула взгляд на стол. Тарелка упала. Ганс глубоко вздохнул, словно пробуждаясь от сна. Звон упавшей тарелки вернул их к жизни в новом, незнакомом им мире. Здесь.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 У господи, Ганс! вымолвила наконец Эдит. Ганс молча уставился на нее, широко раскрытыми полными ужаса глазами. Медленно обвел он взглядом комнату, словно видел все это впервые. Затем надел шапку и направился к двери. Куда ты? спросила Эдит, охваченная страхом. Он уже взялся за дверную скобу. и ответил стояк жене в полоборота рыть могилы не оставляй меня Ганс одну ее взгляд обежал комнату с этим рано или поздно все равно придется рыть ответил он но ты же не знаешь сколько могил возразила она чуть не плача и заметив что он колеблется добавила а потом мы пойдем вместе и я помогу тебе Ганс подошел к столу и машинально снял со свечи нагары Затем они вдвоем произвели осмотр. Дачу и Харки оба были убиты наповал, и вид их был ужасен, так как убийца стрелял почти в упор. Кденин Нуганс отказался притронуться, и Эдит пришлось подойти к нему самой. Он жив, сказала Нагансу. Тот подошел и заглянул убийце в лицо. Что ты говоришь? спросила Эдит, уловив какое-то нечленораздельное бормотание. Я сказал, что мне ужасно жаль, что он не умер. Последовал ответ. Эдит, опустившись на колени, склонилась над телом Денина. Отойди от него, сказал вдруг Ган с хриплым, странно изменившимся голосом. Она быстро тревожно взглянула на мужа, подняв двустолкую брошенную Денином. Он вкладывал в нее патроны. Что ты хочешь делать? закричала Эдит, вскочив на ноги. Ган молчал. Но она увидела, что он поднимает ружье к плечу и быстро, ухватившись рукой за ствол, толкнула его вверх. Оставь! Хрипло крикнул Ганс. Он старался вырвать у нее ду стволку, но она подошла ближе и обхватила его руками. Ганс, Ганс, очнись, молила Эдит. Ты сошел с ума, Ганс. Он убил дачье Харки. Последовал ответ. И я убью его. Но так нельзя. — запротестовала она. — На это есть закон. Он усмехнулся, усомнившись в силе закона в этих краях, и лишь повторял, бесстрастно, упорно. Он убил дачу и харки. Жена старалась убедить его, но на все ее доводы Ганн ствердил одно. Он убил дачу и харки. Но Эдит не могла побороть в себе того, что внушалось ей с детства, что она впитала с молоком матери. Уважение к закону было у нее в крови, и она должна была поступить так, как велит закон. Она не понимала, как можно поступить иначе. Ганс, пытавшийся подменить собой закон, становился в ее глазах таким же преступником, как Денин. Зло за зло не будет добра, убеждала она его. Есть только один способ покарать Денина — передать его в руки правосудия. Наконец Ганс уступил. «Ладно», — сказал он, — «делай, как знаешь. А завтра он убьет нас обоих. Вот увидишь». Она покачала головой и потянулась за двустволкой. Ганс уже хотел было отдать ей ружье, но заколебался. «Дай-ка я лучше пристрелю его», — взмолился он. Но Эдит снова покачала головой. И он снова протянул ей ружье. В эту минуту дверь отворилась, и в хижину, не постучав, вошел индейец. Порыв ветра и снежный вихрь ворвались вместе с ним,、Эдит、и дитыган собернулись. Ганс еще сжимал в руке двустолкую. Картина, представшая глазам незваного гостя, ничуть его не смущила. Одним быстрым взглядом он окинул трупы харки и дачи. И бесчувственное тело Денина, ни удивление, ни любопытство не отразилось на его лице. Труп Харкие преграждал ему дорогу, но он, казалось, не замечал этого. Лицо его оставалось бесстрастным, словно не было никакого трупа. Большой ветер, сказал индейец в виде приветствия. Дела хорошо? Все хорошо? Ганс все еще сжимавший в руке двустолкую. Понял, что индейец, глядя на эти изродованные трупы, считает его убийцей, и с мольбой посмотрел на жену. Здравствуй, нигук, с усилием проговорила Эдит, и голос ее дрогнул. Нет, не очень хорошо, большая беда. До свидания, я пойду, очень спешу, сказал индейец, и не проявляя никаких признаков поспешности. Аккуратно перешагнул через кровавую лужу, растекшуюся по полу, отворил дверь и вышел. Ганс и Эдит взглянули друг на друга. Он думает, что это мы сделали. Задыхаясь, проговорил Ганс: "Что, это я сделал". Эдит промолчала, потом сказала кратко, деловито: "Пусть думает, что хочет. Об этом потом. Сейчас надо вырыть могилы". Но прежде нужно связать Дэнина, чтобы он не убежал. Но Ганс не желал прикасаться к Дэнину. Эдит сама крепко-накрепко скрутила его по рукам и ногам и затем вышла вместе с Гансом на бесконечный снежный простор. Земля промерзла. Она не поддавалась ударам кирки. Тогда они набрали сучьев, разгребли снег, разожгли костер. Целый час сожгли они костер. И, наконец, земля оттаяла на несколько дюймов. Они вырыли в этом месте яму и снова разожгли костер. Так понемногу они углублялись в землю не больше, чем на два-три дюйма в час. Это была тяжелая, мучительная работа. Снежный вихрь мешал костру разгореться, а ветер, забираясь под одежду, леденил тело. Они работали молча. Ветер не давал им открыть рта. Они перекинулись всего двумя-тремя словами, пытаясь разгадать, что могло толкнуть Дэнина на преступление, и умолкли, подавленные ужасом свершившегося. В полдень, взглянув в сторону хижины, Ганс заявил, что он голоден. Нет, нет, подожди, Ганс, умоляюще сказала Эдит. Я не могу идти домой одна и стрепотать обед, пока они все там. В два часа Ганс предложил пойти вместе с ней. Но она заставила его еще поработать, и к четырем часам могилы были готовы. Две неглубокие ямы, не глубже двух футов, но они годились на то, чтобы зарыть в них трупы. Спустилась ночь. Ганс взял Нарты и два мертвеца, отправились в путь сквозь ночи метель на свое леденное кладбище. Похоронная процессия не отличалась пышностью. Нарты глубоко вязали в сугробах. И тащить их было нелегко. Гонцы идти со вчерашнего дня ничего не ели, и теперь измученные, голодные, едва держались на ногах. У них не было сил противиться порывам ветра, и порой он совсем сбивал их с ног. На сугробах нарты опрокидывались, и каждый раз им приходилось заново нагружать на них свою страшную кладь. Последние сто футов нужно было взбираться по крутому откосу. И они ползли на четвереньках, как собаки, глубоко зарываясь руками в рыхлый снег. Но тяжелый груз тянул их назад, и скользя и падая, они дважды слетали под откос. Поостромкие нарты, живые и мертвые, все сплетались в один страшный клубок. Завтра я поставлю здесь столбы и прибью дощечки семенами, сказал Ганс, когда они засыпали могилы. Эдит рыдала. Она едва нашла в себе силы пробормотать срывающимся голосом слова молитвы. И весь обратный путь Ганс почти нес ее на руках. Дэнин очнулся. Он катался по полу, тщетно стараясь освободиться от своих пут. Когда Ганс и Эдит вошли, он окинул их горящим взглядом, но не произнес ни слова. Ганс снова заявил, что не желает прикасаться к убийце. и угрюмо наблюдал, как Эдит волоком тащила его в другую комнату. Но как она ни старалась, у нее не хватало сил поднять его с пола на койку. «Дай-ка я пристрелю его, и дело с концом», сказал Ганс последний раз, делая попытку уговорить ее. Но Эдит покачала головой и снова наклонилась над Деннином. К ее удивлению, тело легко отделилось от пола, и она поняла, что Ганс сдался, и пришел ей на помощь. Затем они начали убирать кухню, но кровавые пятна на полу продолжали кричать о свершившейся трагедии. И Ганс взял рубанок и выстрогал пол, а стружки жег в печке. Дни шли за днями, во мраке и тишине, нарушавшейся только шумом прибоя на обледеневшем берегу. Ганса во всем слушался Эдит. Вся его великолепная предприимчивость исчезла. Эдит взяла судьбу Денина в свои руки, и Ганс не желал больше ни во что вмешиваться. Убийца для них был постоянной угрозой. Каждую минуту он мог освободиться от своих уз, и они ни днем, ни ночью не спускали с него глаз. Один из них всегда сидел возле койки, заряженный двустолккой в руках. Сначала едит установила восьмичасовые дежурства, но такое напряжение казалось ему не под силу, и в конце концов они стали сменять друг друга каждые четыре часа. Дежурства эти не прекращались круглую сутки, а ведь нужно было готовить пищу, приносить дрова. Все их время уходило на то, чтобы караулить Денина. После столь неудачного посещения негука. Индейцы старались обходить хижину. Эдит послала к ним Ганцу. Она хотела, чтобы индейцы отвезли Денина в Каное до ближайшего белого поселения или фабрии, но Ганц вернулся ни с чем. Тогда Эдит сама пошла к Нюгуку. Нюгук, глава этого маленького северовашского поселка, преисполненный чувства ответственности за судьбу своих сограждан, веско и немногословно изложил Эдит свою точку зрения. У белых людей случилась беда, сказал он. У Севашей не случилась беды. Мой народ поможет твоему народу, и к моему народу придет беда. Когда беда белых и беда Севашей сойдутся вместе и станут одной бедой, тогда будет большая беда, такая большая, что и сказать нельзя, и ей не будет конца. Хуже нет такой беды. Мой народ не делал зла. Зачем же станет он помогать твоему народу и приводить к себе беду? И Эдит Нельсон вернулась ни с нищем в свою страшную хижину, вернулась к нескончаемым четырехчасовым бдениям. Случалось, что во время очередного дежурства, когда она сидела напротив узника, положив заряженную двустолку на колени, глаза у нее начинали слепаться, и ее одолевала дремота. И всякий раз она просыпалась. словно от толчка и судорожно хваталась за ружье, бросая испуганный взгляд на убийцу. Эти внезапные пробуждения тяжело сказывались на ее нервах и не сулили добра. Но при этом даже в тех случаях, когда едет не спала, стоило только Денину заворочаться под одеялом, как она невольно вздрагивала и хваталась за ружье. Так велик был ее страх перед убийцей. Ее нервы могли сдать. в любую минуту, и она это понимала. Началось с подергивания глазных яблок. Только закрыв глаза, могла она унять это подергивание. Затем появилось непроизвольное мигание, и с этим уже ничего нельзя было поделать. А больше всего Эдит мучила то, что она не могла забыть о случившемся. Казалось, времени наюту не отодвинуло от нее то страшное утро, когда неожиданное ворвалось в хижину и перевернуло всю их жизнь, вынужденная за дня в день заботиться об убийце, она стискивала зубы и страшным усилием воли держала себя в узде. С Гансом было иначе. Им владела одна навязчивая мысль: Денина надо убить. И всякий раз, когда он кормил пленника или дежурил около него, Эдит терзалась страхом, что Ганс... Пополнит кровавый список еще одной жертвой. Ганс все время проклинал Денина и был с ним очень груб. Он старался скрыть овладевшую им манию убийства и порой говорил жене: "Вот погоди, сама еще станешь просить, чтобы я прикончил его, да уж я тогда не захочу руки морать". И не раз, сменившись дежурства, Эдит тайком подкрадывалась к двери. И видела, что двое мужчин, как дикие звери, пожирают друг друга глазами, и на лице Ганса она читала жажду крови, а на лице Денина ярость и отчаяние затравленного животного. Ганс, окликала она его, очнись! Вздрогнув, он приходил в себя, и в его взгляде мелькало смущение и испуг, но не раскаяние. Так Ганс стал частью задачи, которую поставила перед Эдит Нельсон неожиданная. Сначала эта задача заключалась только в том, чтобы поступить с убийцей по закону, а для Эдит это означало, что Денин должен оставаться их пленником до тех пор, пока они не отдадут его в руки властей для предания суду. Но теперь приходилось думать и о Гансе. Эдит видела, что на карту поставлен его рассудок и спасение его души. К тому же вскоре ей стало ясно, что и она сама, ее силы, ее выносливость становятся частью задачи. Напряжение было слишком велико. Руки ее начали непроизвольно подергиваться и дрожать, она не могла донести ложку до рта, не расплескав супа. А левая рука совсем отказывалась служить. Эдит боялась, уж не начинается ли у нее так называемая пляска святого Вита, нервная болезнь. сопровождаемая непроизвольными подергиваниями конечностей. Со страхом думала она о том, что скоро превратится в колеку. Что, если она не выдержит? И, замирая от ужаса, рисовала себе страшную картину: Ганса и Денина одних в хижине. Денин заговорил на четвертый день. Что вы хотите со мной делать? спросил он и повторял этот вопрос изо дня в день. Всякий раз Эдит отвечала, что с ним поступят по закону, и в свою очередь спрашивала его, «Зачем ты это сделал?» но не могла добиться ответа. Этот вопрос неизменно вызывал у Денина приступ бешенства, и он начинал биться и метаться на койке, стараясь порвать ремни, которыми был связан. При этом он грозил Эдит, обещая расправиться с ней, как только ему удастся освободиться, а рано или поздно он это сделает. В такие минуты Эдит взводила оба курка-двустволки, готовясь уложить его на месте, если он порвет путы, а сама вся дрожала от напряжения и страха, чувствуя, как кружится у нее голова и тошнота подступает к горлу. Но мало-помалу Дэнин сделался более сговорчивым. Видимо, он устал лежать без движения день за днем. Он начал просить Эдит, молить ее, чтобы она его освободила. давал ей самые дикие клятвы. Он не тронет ни ее, ни Ганца. Сам отправится пешком по побережью и отдаст себя в руки властей. Свое золото он оставит Ганцу и едет, уйдет один в ледяную пустыню, и никто никогда его больше не увидит. Он даже готов покончить с собой, только пусть она освободит ему руки. Эти мольбы обычно переходили. в бессвязное бормотание, в бред. Эдит всякий раз казалось, что у него начинается нервный припадок, но она только качала головой, отказываясь дать ему свободу, которой он с таким неистовством и страстью ее молил. Однако проходили недели, и Деннин понемногу смирялся. Усталость делала свое дело. О, как я устал! Как я устал! Бормотал он и метался по подушке, словно капризный ребенок. Минула еще неделя, и Деннин, как одержимый, начал молить о смерти. Пристрели меня! Взывал он Кэдит или заклинал Ганса положить конец его мучениям, говоря, что жаждет только одного — покоя. Напряжение становилось невыносимым. Нервы Эдит были натянуты как струна, и каждую минуту она ждала катастрофы. Она не могла отдохнуть, постоянно мучаемая страхом, что Ганс поддадж со своей манией и улучив момент, когда она будет спать, убьет Денина. Наступил уже январь, но они знали, что пройдет еще не один месяц, прежде чем какая-нибудь торговая шхуна заглянет к ним в залив. Тем временем провизия... Подходило к концу, ведь они никак не думали, что придется зимовать в хижине, а Ганс не мог пополнить запасов охотой. Они были прикованы к дому день и ночь, сторожа своего пленника. Необходимо было на что-то решиться, и Эдит это понимала. Она заставила себя заново пересмотреть стоявшую перед ней задачу, но не могла поколебать в себе уважение к закону, унаследованное от предков. не могла отказаться от понятий, в которых была воспитана, которые были у нее в крови. Так или иначе, надо поступить по закону. И в долгие бессонные ночи, сидя с двустволкой на коленях рядом с беспокойно мечущимся Деннином и прислушиваясь к вою метели за окном, Эдит размышляла над социологическими проблемами и создала свою собственную теорию эволюции закона. Она пришла к выводу, что закон есть не что иное, как выражение воли той или другой группы людей. Как велика эта группа, не имело значения. Есть маленькие группы, как, например, Швейцария, рассуждала Эдит, и большие, как Соединенные Штаты. Пусть даже группа совсем маленькая, это ничего не меняет. В стране может быть всего десять тысяч населения. а все же воля этих людей будет законом для страны. А если так, то и тысячи человек могут создать свой закон. А если могут тысячи человек, то почему не могут сто? А если могут сто, почему не могут пятьдесят? Почему не пять? Почему не двое? Этот вывод испугал ее, и она поделилась с им сгансом. Ганс понял не сразу, но как только ее мысль стала ему ясна, он тут же привел весьма убедительные примеры. Он рассказал о сходках золотоискателей, на которые люди собираются со всего прииска, устанавливают закон и приводят его в исполнение. Их может быть всего десять или пятнадцать человек, сказал Ганс, но воле большинства закон для всех, и тот, кто его нарушит, несет наказание. Наконец Эдит поняла свой долг. Деннин должен быть повешен. Ганс согласился с ней. Они вдвоем составляли большинство в своей маленькой группе. Деннин должен умереть, потому что такова воля группы. Эдит старалась, как могла, соблюсти установленную форму. но их группа была так мала, что им обоим приходилось одновременно исполнять роль свидетелей и судей, присяжных заседателей и даже палачей. Эдит предъявила Майклу Дэнину формальное обвинение в убийстве Датчи и Харки. Пленник, лежа на койке, выслушал показания свидетелей. Сначала Ганса, потом Эдит. Сам он отказался говорить. не желал не отрицать своей вины, не признаваться в ней, и на вопрос Эдит, что может он сказать в свое оправдание, ответил молчанием. Ганс и Эдит не покидая мест, вынесли вердикт присяжных. Майкл Деннинг был признан виновным в убийстве. Затем Эдит, теперь уже в роли судьи, огласила приговор. Голос ее дрожал. Веки подергивались, левая рука тряслась, но она прочитала его до конца. «Майкл Дэннин, по приговору суда вы должны быть преданы смерти через повешение по истечении трех суток. Таков был приговор». Вздох облегчения вырвался у пленника. Потом он вызывающе рассмеялся и сказал. «Вот и прекрасно». Проклятая койка не будет, по крайней мере, продавливать мне больше бока. Что ж и на том, спасибо. Когда приговор был вынесен, все, казалось, почувствовали облегчение. Особенно изменился Дейнин. От его прежней угрумы дерзости не осталось и следа. Он болтал со своими тюремщиками и порой даже не без прежнего блеска и остроумия. Эдит читала ему Библию, а он старался не проронить ни одного слова. Она читала из Нового Завета и убедиться с глубоким вниманием прослушал притчу о блудном сыне и молитву разбойника на кресте. Накануне казни Эдит снова задала Денину все тот же вопрос: зачем ты это сделал? И он ответил очень просто: я думал. Но она внезапно прервала его и попросив обождать, бросилась к Гансу. Ганс спал после дежурства и, когда его разбудили, сворчанием сел на койке, протирая глаза. "Ступай", сказала ему Эдит, "и приведи сюда Негука и еще кого-нибудь из индейцев. Майкл готов сознаться. Возьми двустолкую и приведи их хотя бы силой. Полчаса спустя Негук и его родственник Хадекван Появились в комнате, где лежал приговоренный к смерти. Они шли неохотно. Ганс с двустволкой в руке замыкал шествие. Нигук сказала Эдит: «Мы не причиним зла ни тебе, ни твоему народу. Нам от вас ничего не нужно. Только сидите, слушайте и постарайтесь все понять». Так Майкл Деннин, приговоренный к смерти. публично покаялся в своем преступлении. Он говорил, Эдит записывала его показания, индейцы слушали, а Ганс сторожил у дверей, боясь, как бы свидетели не вздумали улизнуть. Вот уже пятнадцать лет, как он не был у себя на родине, говорил Дэнин, и все эти годы ему хотелось только одного: добыть побольше денег, вернуться домой. и обеспечить старуху-мать, чтобы она до конца дней своих не знала нужды. — А разве на тысячу шестьсот долларов что-нибудь сделаешь? — продолжал Дэнин. — Мне нужно было все золото, все восемь тысяч. Тогда я мог бы вернуться домой богачом. Порешил так и принялся за дело. Хотел было перестрелять вас всех по очереди, Да, видно, ломать-то был не по зубам, как сказал бы Харки. Ну, я и подавился. Вот вам и все мое признание. Я выполнил свой долг перед дьяволом, а теперь, с Божьей помощью, выполню свой долг перед Богом». «Нигулка Хадикван, вы слышали слова белого человека?» — спросила Эдита индейцев. «Я записала его слова на этой бумаге». А вы должны поставить здесь значки, когда придут белые люди, они посмотрят на бумаги и увидят, что вы слышали слова этого человека. Оба индейца поставили крестики против своих имен, получили приглашение явиться завтра вместе с остальными жителями поселка, дабы засвидетельствовать дальнейшие события, и были отпущены во свояси. Дынину освободили руки. чтобы он мог подписать свою исповедь. Потом в комнате воцарилось молчание. Ганс беспокойно шагал из угла в угол. Эдит тоже было не по себе. Деннин лежал на спине, глядя вверх, на обомшелые балки потолка. «А теперь я исполню свой долг перед Богом». Пробормотал он и, обернувшись к Эдит, попросил. «Почитай-ка мне еще из той книги». Потом добавил шутливо: "Глядишь, проклятая койка не так будет впиваться в бока". День выдался ясный и морозный, когда они повели Денина на казнь. Термометр упал до двадцати пяти градусов ниже нуля. Ледяной ветер, забираясь под одежду, пронизывал до костей. Впервые за все эти месяцы Денин встал с коеки. Его мускулы так долго находились в бездействии, тело так отвыкло от стоячего положения, что он едва держался на ногах. Его шатало из стороны в сторону. Он то и дело спотыкался и все норовил ухватиться связанными руками за Эдит. — Ну, прямо как пьяный, — посмеивался он, а минуту спустя сказал. — Ох, рад же я, что все это кончилось! — Проклятая койка! Чуть меня не уморило. Когда Эдит надела ему шапку и опустила наушники, он рассмеялся и спросил, зачем это? — На улице мороз, — ответила она. — И бедный Майкл Дэйнин может отморозить уши. А разве через десять минут ему не будет на это наплевать? Перед последним страшным испытанием Эдит напрягла всю свою волю. Стараясь держать себя в руках, однако слова Денина нанесли тяжелый удар ее самообладанию. До этой минуты она жила как во сне, в каком-то призрачном нереальном мире, но высказанная им грубая правда заставила ее прозреть, и все происходящее предстало перед ней в новом свете. Ее волнение не укрылось от Денина. Я, кажется, расстроил тебя своими дурацкими словами, сказал он с раскаянием. Я пошутил. Сегодня великий день для моей Клоденины, и он весел, как жаворонок. Он принялся бодро на свистывать, но скоро свист оборвался на довольно унылой ноте. Жалко священника, нет, задумчиво проговорил он, но тут же поспешно добавил. Ну да, Майкл Дэннин — старый солдат. Ему не к лицу вздыхать оперение, когда время идти в поход. Пленник был так слаб и так отвык ходить, что порыв ветра чуть не опрокинул его навзничь, как только он шагнул за порог. Ганс и Эдит шли по бокам, поддерживая его с двух сторон, а он отпускал шутки, стараясь их приободрить. Лишь на минуту он стал серьезен, когда оборвав себя на полусловии, принялся объяснять, как переправить его золото матери в Ирландию. Поднявшись по отлогому холму, они вышли на прогалину между деревьями. Здесь, расположившись полукругом на снегу вокруг перевернутой верх дном бочки, собрались все индейцы во главе с снегуком и хадикваном. Весь поселок, вплоть до грудных детей и собак, явился поглядеть, как белые люди будут вершить свой закон. Неподалеку, на растопленном кострами снегу, виднелась неглубокая яма, которую Ганс вырубил в мерзлой земле. Деннин деловито все осмотрел. Могилу, бочку, веревку, перекинутую через сук. Проверил толщину веревки и крепость сука. «Молодец, Ганс. Приведись мне готовить это для тебя. Я, верно, не мог бы сделать лучше». Он громко рассмеялся своей шутки, но мертвенно бледное лицо Ганса было угрюмо и неподвижно. Казалось, лишь трубы страшного суда могли бы вывести его из этой каменной неподвижности. Ган скрепился. Ему было тяжело. Только сейчас понял он, как это трудно отправить своего ближнего на тот свет. Эдит поняла много раньше. но это не облегчило ей задачу. И сейчас она боялась, что у нее не хватит сил выдержать до конца. Ее то и дело охватывало непреодолимое желание заплакать, закричать, упасть на снег, зарыться в него лицом или броситься бежать, все бежать и бежать через лес, куда глаза глядят. Только огромным напряжением всех своих душевных сил. Могла она заставить себя прийти сюда, держаться прямо, делать то, что было нужно, и все время она мысленно благодарила Денина, видя, как он старается ей помочь. Подсади ко мне, сказал Денин Гансу, и взобрался на бочку. Он наклонился вперед, чтобы Эдит было легче накинуть ему петлю на шею, потом выпрямился. и ждал, пока Ганс укрепит веревку на суку у него над головой. «Майкл Дэннин, хочешь ли ты сказать что-нибудь?» Звонко и отчетливо спросила Эдит, хотя голос ее дрожал. Дэннин потоптался на бочке, смущенно глядя себе под ноги, как человек впервые в жизни, собирающийся произнести речь, и откашлялся. «Я рад, что с этим будет покончено». сказал он, «вы поступили со мной по-христиански, и я от души благодарю вас за вашу доброту». «Да примет Господь Бог душу раскаившегося грешника», сказала Эдит. И в туре ее звенящему от напряжения голосу Деннин глухо проговорил, «Да примет Господь Бог душу раскаившегося грешника». Прощай, Майкл, крикнула Эдит, и в этом возгласе прорвалось ее отчаяние. Она всем телом налегла на бочку, но не смогла ее прокинуть. Ганс, скорей, помоги мне, слабо крикнула она. Сила оставляли ее, а бочка не поддавалась. Ганс поспешил к ней на помощь и выбил бочку. из подног Майкла Денина. Эдит повернулась спиной к повешенному и заткнула уши пальцами. Затем она засмеялась резким хриплым металлическим смехом. Ее смех потряс Ганса. Страшнее этого он еще ничего не слышал. До чего так боялась Эдит Нельсон пришло. Но даже сейчас, когда тело ее билось в истерике, она ясно отдавала себе отчет в том, что с ней происходит, и радовалась, что сумела довести дело до конца. Покачнувшись, она прижалась к Гансу. Отведи меня домой, Ганс, едва слышно вымолвила она. И дай мне отдохнуть. Дай мне только отдохнуть. отдохнуть, отдохнуть, опираясь на руку Ганса, который поддерживал ее и направлял ее неверные шаги, она побрела вперед по снегу, а индейцы остались в торжественном молчании, наблюдать за действием закона белых людей, заставляющего человека плесать в воздухе.